Глава 34. Сегодня Кент, а завтра мент. Больше первой бригада налетчиками связи с Калаврой не занималась, только Панову иногда вызывали для дачи показания, чтобы опровергнуть вранье Старолинского. Голый барин сидел в кабинете начальника седьмой бригады, нагло развалясь на стуле и засунув руки в карманы полушубка. Панов начал подозревать, что никаких браунингов там не водилось, А оружие Старолинскому выдал бы хвыли перед тем, как отправиться на дело. Доказать Вася ничего не мог, в том числе наличие плана ограбления кассиров Красного Путиловца. Пресловутая бумажка со схемы исчезла, даже карандаш не нашли. Обвинение держалось только на Васиных показаниях и голословных признаниях жиганов. Другой авторитет хвыли молчал. С момента задержания он говорил очень коротко, исключительно на темы сна, еды и отправления естественных надобностей. На нем висело вооруженное сопротивление сотрудникам уголовного розыска, но признательными показаниями хвыли не надеялся смягчить приговор суда, будучи уверенным, что это не поможет. Зато голый барин был разговорчив. — Я в этом шухере ни при чем. Зашел к друзьям, сели, выпили. Он кивал И вдруг этот чудик начинает из пистолета палить. Знаете, как жутко? Пули свистят, лампы в дребезги. Меня чуть заживо не спалило. Обдовесок он ведро с керосином бросил. Да пытался позло белюты. Что я ему сделал? Он выкатывал на Панова безумные шары. Что, Вася? Панов сдерживался молчал, но не как на малине, Панура, а смотрел в глаза Старолинскому с вызовом. И уголовник, понимая, что его трюк не возымея действия, быстро успокаивался и менял тактику поведения. Наговаривают на меня, вежливо и почти без свиньи отвечал на вопрос Буданова о налете на инкассаторов. Сами невещью мели по пьяному делу, а теперь на меня валят. Всю жизнь мою тяжкую такая беда. При царском режиме угнетали малолеточку безоветную, и после революции не давали житья. То Лавры, то шкида, то ссылка в сельхоз. — Вас, Владимир Николаевич, родители сдали в детский дом, как ветошь старьевщику, потому что не могли сносить ваши выходки, — напомнил начальник седьмой бригады. — Злые они, — соглашался Старолинский. Так и стал я приютской крысой. От к себе он едва не плакал. Иван Васильевич не говорил с ним строго, знал, что на пораженного шпаргонца это не возымеет действие. Мягким тоном он убеждал. Уголовный розыск вам со всем пониманием, но и вы поймите, что жизнь вашу горькую и судьбу дальнейшую облегчить пытаемся, спасти гражданина изо всех сил. Опишите нам картину подготовки дела на Краснопутиловце. Кто такой, знающий дал весь расклад по перевозке денег, времени, маршруту и охране кассиров? Он же не из людей, а какая-нибудь конторская. Заложить его честному урке не западло, а суд учтет, Владимир Николаевич. И смягчит приговор. «Я не знаю ничего, гражданин начальник. Были пьяные базары, но я и не запомнил, да и переволновался, сами понимаете. Выдал из головы ветром смертельной опасности. Лучше бы этому ветру обратно вдуть», — рассудительно уговаривал Будунов. «Потому что, если эта крыса канцелярская, что на Красном Путиловце завелась, других налетчиков соблазнит, вся пролитая кровь советских рабочих и служащих на вас ляжет». «Не знаю, с Путиловского никого!» Продолжал отнекиваться Старолинский. «На что то надеюсь. «Я на красном треугольнике вкалывался, а с Путиловцами не сталкивался никогда!» «Крысу мы обязательно найдем, никуда она от нас не денется. Просеем всю контору через мелкое сито и выявим. Но не приведи господ, если что случится...» «Что вы мне сделаете? Соли на хвост насыпьте! Давайте, сыпьте!» «Вы это можете, я знаю!» «Соли мы вам всем насыпем!» раскрывал перспективы перед бандитом Иван Васильевич Будунов. «А народный суд отмерит вам сейчас, Владимир Николаевич. Новый срок на полную катушку, как социально опасному элементу. Поедете вы на Соловки комаров кормить и камень дробить. Вы там еще не бывали? Но вам понравится. Гарантирую, задержитесь на севере надолго. Может быть, на всю жизнь. В Ленинграде дышать легче станет» но старолинский продолжал кривляться оема Ощуп и коробок рассказать о наводчике ничего не могли другой раз панов оказался в кабинете оперативников седьмой бригады научной ставки с виталием захаровым накануне Колодей предупредил его Бдановские сейчас будут захарова и всего шпану брать под стражу и с ними работать может быть я расскажу что нибудь про стрелка из пандоловского леса в любом случае хватит им на воле разгуливать Сейчас не возьмем лоби потом этих губошлепов. Гоп-компанию Захара переловили без участия главка, справился участковый, который знал всех указанных в Асином рапорте. К задержанию участковый привлек бригадмил и в один прекрасный вечер схватил шайку. Они сидели в доме предварительного заключения на шпалерной, куда так мечтали попасть, но теперь почему-то не радовались. Каждый день их возили на допросы в здание бывшего главного штаба. Следствие по многочисленным эпизодам уверенно вело компанию к отопированию в кресты. «Войдешь туда ребенком, а выйдешь стариком», — была первая мысль Панова, когда он увидел Штакетта. С их последней встречи в пивной на углу Константиновской и Исаковской улиц прошло не так много времени, но парнишка разительно изменился. Он сидел на табуретке, скорбившись и повесив руки между колен. Лицо и ранее некрасивое выглядело помятым, желтыми пятнами сходящих синяков. Штакет производил впечатление человека, поправляющегося после тяжелой болезни, которому до выздоровления далеко. Направил киринные пацаны, должно быть, изрядно отшибли своему корышу внутренности. Во-первых, полномоченный Панов Василий Васильевич, бесстрастным тоном представился Вася, чтобы надавить на последственного, но штакету это не требовалось. Он узнал переплетчика. В мозгу его не то, чтобы сложилась головоломка, а подтвердилась догадка о том, кто сдал всех пацанов. И, обрадовавшись прояснению жизни, он ринулся навстречу сыщика Я буду сотрудничать, я все сделаю! — горячо забирал штакет. — Я знаю, где купить маслят! — Сука! — подумал Вася. — Нахрена мне твои боевые патроны? Однако возразить было нечего. Штакет барабанил, как мартовский заяц. Следователь не успевал записывать. В шаки Захара не запирался никто, но и про лесного стрелка могли пересказать одни лишь мутные слухи. Они родились в дремучем воображении охтинских баб, и ценности не представляли. Сам главшпан оказался на наукой и и в силу характера способен был вести себя дерзко. Они сидели с опером Соболевым и исследователем Пшеничным в маленькой тесной комнате, где помещались только стол, сейф и стулья. Это было какое-то хозяйственное помещение штаба, без окна и без вентиляции. Там было невыносимо, но Вася и не собирался задержаться. Зато Виталик в душной компании следователя Соболева просидел долго. Он был немного уныл, но скинулся, когда зашел Панов. «Виталий, вопросов больше нет между нами?» Сразу от дверей спросил его оперативник Панов. Из подвоха добавил. «Кто в лесу стреляет, ты знаешь?» — Говори, ты в курсе этой пальбы? Я лавружок и барина забрал. Давай ты колись, пока не поздно. Где и зачем в лесу стреляли в лоб? Виталий, ошалев, моргал и не знал, в чем признаваться. — Кто? — давил на него Панов. — Кто стрелял? — Выпущу. Мы тебя сразу выпустим, если укажешь, кто. После выезда на место преступления в лесу у Василия Панова были очень субъективные воззрения на методы обращения с задержанным. Следователь не возражал. Опер Соболев наблюдал за работой молодого оперативника первой бригады, чтобы рассказать в коллективе своей седьмой, порадовать. Опытного Соболева это развлекало в присутствии следователя прокуратуры. Есть кому доказать в соседней инстанции, если возникнут сомнения у товарищей. А Вася знала о намерениях Соболева и на Игрову. — Ты мне расскажешь? — тихо шептал на ухо Захарова. Кто-то изобразил молчаливое внимание. — Я выйду, — сказал следователь. — Опер метнул вопросительный взгляд. — Угу, — тихо попросил Вася. Соболев вышел. Вася пододвинул таблетку, сел напротив Захарова и сказал. — Мы сейчас с тобой по-хорошему говорим. Ответить на один вопрос. Он даже тебя не касается. Ты знаешь кого-нибудь на Красном Путиловце? Ты знаешь, о ком я? Про голову барина. — Не знаю никакого голова, — отвернулся Захар. — А коробка... коробка, знаешь? — продолжил Вася допрос. — Он что тебе говорил про инкассаторов? — Ничего я не слышал, ни про каких коробков! — брезгливо выпрыгнул Захар. — Коробок-спичек у меня в кармане найди! полномочий Панов передохнул. Тут было непросто. Виталик. Впервые он попытался по-настоящему проникнуть в душу мужчине, как его не учили раньше в милиции. Мы же вместе, мы друзья. Зачем тебе ломать судьбу? Ты знаешь, что про все твои дела рассказали Карыша. Они означили. Я не подтвердили договор сейчас про смычки и поступки. А суд учтет в последний раз. Выйдешь сейчас на свободу под условным сроком. — Отвечаю тебе. — Жизнью, матерью клянешься, — брызнул по-пацански в лицо Захар. — Клянусь, — сказал уполномоченный Панов. Виталий Захаров отвел взгляд на стену и долго молчал. Потом, обернув Панову, лицо свое произнес обдуманное. «Вот кто нас сдавал! Зря мы штаке-то трюмели!» Вася немедленно возмутился. «А Коробок знаешь, сколько про тебя наговорил?» «Коробок мелкий с нами был. И при мне начинал, и на бабкиных сундуках поднялся!» Панов выслушал. «Не за хвост собачий!» Прибавил Виталик. «Сам на общак отнес долю жирную». И воры его поставили над нами. — За родную? — спросил Вась. — За родную. — И пацанам поровну. — Родная была бабка или нет? — Да всем тут поровну, кто с ворами ходит. Кто в сторону шаг, с того сразу спросит. Сам же видел. Василипанов помолчал. — Вам действительно хотелось что-к это забить? Захаров мотнул головой. — Нет, страшно было. Мне сейчас страшно перед тобой. — А ведь так хорошо сидели на дровах, — напомнил Панов. Он хотел дать ему закурить, но понял, что момент профукан и только вынул портсигар. Вася забрал его из комнаты веждоков для лучшего общения с гопниками, а потом забыл о нем. — Хочешь курить? — спросил он. — Давай, — сказал Виталик. Вася со скрипом раскрыл незнакомый портсигар и предоставил небольшой запас братишке, который сам не успел скурить до допроса. Они вснули по-моему штуку в зубы, Вася по шару в кармане, коробок, а Захар мигом выудил пачку спичек. — Угощайся, мент. Чиркнул, а подметку прикурили. — Ты действительно в перепленном цехе работал? — Нет, для отвода глаз тебя завел. — Чтобы блатные поверили. — Жаль, — сказал Захар, и длинно затянулся. — Я бы хотел работать у тебя, в подвале, среди бумаг и клея. — Мне так там понравилось. вось почему-то вспомнил о королеве Марго и захотел убежать отсюда. — Жил бы, — сказал Вася, затягиваясь папиросы. семью бы завел. В комнатке царила тишина. — Захар, давай, — взмолил Суперпанов. — Кто был со старлинским слами? — Скажи, и ты тут же уйдешь отсюда домой, и к тебе больше не будет никаких претензий. Выложи на протокол, следователь тебе поверит. — Я обещаю. Смягчишь приговор и получишь условный. Захаров только усмехнулся и плюнул на пол длинной, горючей и тягучей струей. Оперополномоченный Панов молчал, знал, что в коридоре поджидают его результаты следователя прокуратуры и хозяин кабинета Соболев. Почти не дыша, твердый, как гранит, подследственный выпрямился. Панов такое уже видал. — Не успел я в армию убраться, — прожанил Виталик и атмосфера в комнате переменилась. Мне перед арестом повестка пришла. — Значит, не судьба, — сказал Оперпанов. — Будешь сидеть в тюрьме, если бы не косорезил, бегал бы в армии. Ты на месяц раньше не мог родиться или подождать с губничеством малость? — Предатель! — процедил сквозь зубы Захар. А ты думал, поговорка «Сегодня кент, а завтра мент» на пустом месте выросла? — Сука ты, легавый! Виталий Захаров отвернулся и приугрюмился. Говорить с ним стало не о чем. Опер Соболев вошел и молча наблюдал за ними. Вася покинул помещение. После работы Вася не поехал домой и к Виолетте не пошел. Когда заводчане потянулись по норам, Вася сел на трамвай и отправился на правый берег. С пересадкой он добрался до Дениновьевской улицы, расскочил в рюмочную и нашел там контингент, который завернулся о опрокинуть стопарик сердитого, прежде чем предстать перед очи дрожайшей супруги, тещи и сопляков-троечников. За стойкой ворочался толстый буфетчик в белой рубашке и черном фартуке. В клетках скакали канарейка и щегол, слоями висел синий дым, мерно гудели работяги. Оперополномоченный Панов давно их не видел и очень им обрадовался. Сейчас он желал побыть в уютной прокуренной атмосфере. И выпить. В брючном кармане грелся маузер, а в пиджаке удостоверение. Без них по настоянию колодая, Панов теперь не ходил. С порога он узрел знакомую личность. Личность скучала за столиком в притягательном одиночестве. «Не — Не арестовали удивился Вась. — Какая удача! Он заказал рюмку водки и две кружки пива. Усатый буфетчик отчитал сдачу. Вася взял посуду и принес к столу. — Занято? — заняты Мутный глаз ждал его, тоже заметив с порога. Здорово, как сам? — Все вам, как видишь. — С работы? — Ага. Отработали на славу. Вася двинул ему к А водку? — немедленно спросил мутный глаз. — Водку я сам. Вася открыл пасть, опрокинул в нее сотку, проглотил, как на малине, подождал, чтобы водяра обстаканилась, и только потом выдохнул. Ты где так пить научился, малой? Раньше за тобой не примечал. Работа научила. Сиплый из рук Вася и запударовал пивом. Мутный глаз покивал, и к Васиному удивлению не спросил, почему работа в переплетной мастерской может быстро изменить человека. Зато Вася настроился поболтать. После разговора с Виталиком ему было о чем спросить у мутного глаза. — Как тут? — На районе. Что слышно? — Соскучился? — Заехал проведать. — Вон а как! — просил мутный глаз. — Пязы тут у нас. В смысле? Пацанов повязали, с которыми ты куроресил. Слыхал? — Про Захара, да, честно признался Вась. — А про пожарность синой, А то об этом весь город знает. Вася взялся за ручку, мутный глаз тоже, они стукнулись к и отхлебнули, будто отмечали значительное событие. Про убитых в лесу знаешь? — Спромет которые? — Не деревенские. На той неделе второго числа грохнули. Мужа и жену. Перед мысленным взором возникло окровавленное лицо с кожи. кожей. Вася замутил и вам поспешно добавил. — Вечером со станции шли. В лоб пальнули, как тогда, в сентябре. Говорят один об один. «Про этих не слыхал», — заинтересовался мутный глаз. «Что еще говорят?» «Говорят, что какой-то охотник залился, истребляет людей, почем зря». «Ты патронов-то раздобыл?» «Не сподобился. Можешь помочь?» «Не имеют такой возможности», — поводил подбородком мутный глаз. «Сейчас легавые трясут все рынки. Не слышал?» «Не интересовался», — Проронил Вася и подумал. должны ведь нахлобочивать подпольный сбыт». Странно, что распоряжений до нас не довели. Или не было никакого распоряжения? А пьяница ему вешать лапшу на уш. Значит, не судьба пока мест дырки в людях сверлить. И Вася зловеще осказался. Потом уляжется. За нему и делом. Мутный глаз многозначительно покивал и отвесил. — Так тебя запомнят, переплетчик со шпалером. — Некому запоминать, — осмехнулся Вася в кружку. Все на кичу заехали. «У тебя шпалер в кармане?» «На кармане», — легко признался Вася. «Боишься?» «Опасаюсь. Всех? Всех. Эх ты, морал, а кто?» «Благородный олень!» Вася уставился на дно, где еще немного оставалось. «Может, и олень, — он почему-то вспомнил Соньку, — но благородный». И в раз допил. «Тогда удачи, малой, береги себя. Я не всегда буду рядом, чтобы поддержку кинуть». Стараюсь, вяло улыбнулся Оперпанов. И тебе здоровья. Так Вася понял, что впервые познакомился с чужим не раскрытым осведомителем уголовного розыска.